Здравствуйте, я хотел бы поговорить с вашим э, шефом. К сожалению, это невозможно, его нет. Как нет? нет. Я, я его минуту назад в окне видел. Да, он восторжен. Забелеваю их. Коестник останавливает пациента. Все разоты. Здравствуйте. Уважаемый, нарусаем Виноват, командир, позарез да? надо, опаздываю Во как надо, тороплюсь Ну так я... это, штраф на месте Или как, через беркасу? Как... На месте, на месте, на, на месте, командир Но если на месте, тогда 100 рублей, пожалуйста Нормальный, командир, вот я 200 Обратно поеду, тоже буду Торопиться, не останавливай, ладно? И постоянно работаешь с людьми И устаешь от них Сделай паузу Съест тесноку с гороховым супом В эфире рубрика Это интересно Знаете ли вы Уважаемые любители этого интересного Что у каждого родителя Всегда есть свои плюсы И минусы Впрочем, как и у любого другого Источника питания